Глава вторая. Дневник Ёлочки. Второе мая. Это то, чего я страшилась всего больше в течение последних трех лет. Теперь для меня потерян последний смысл жизни. Лучше мне было умереть, чем пережить то, что я переживаю. Три года назад, раненая в самое сердце, я оплакивала надежды на собственное счастье. Мне стоило очень больших усилий не пасть духом и удержаться в жизнь. Сейчас к моему отчаянию уже не примешивается никаких личных чувств. Погибает человек, который был способен на подвиг, который жаждал борьбы и выжидал минуту, чтобы броситься противнику на горло. Он пожарский, и вот он погибнет в их застенках. Он погибнет, а это ничтожная масса, эти жалкие твари, воспитанники коммунистической партии, в которых нет ни чести, ни благородства, ни величия. Эти распропагандированные ироды останутся жить. Я вижу впереди полную гибель России, моральное разложение, оскудение. Я вижу ее конец, как черную бездну, кишащую выродками. Вместо людей. Мне страшно смотреть в эту бездну. Моя вера в великую миссию последних магикан, которые призваны возглавить великую грядущую борьбу, терпит поражение. Таких людей не остается. Единицы, которые еще скрываются, обречены. Россия не будет спасена или спасется совсем другим путем. А для меня смерть моей мечты, моя моральная смерть. Я убита. Ася это ее горе, а моё никому не известно. Я в стороне, как всегда. А между тем силу моего горя даже измерить невозможно. Конец. Бездна. 3 мая. что удерживает меня от самоистребления мне хочется до конца искренне ответить себе на это. Прежде всего еще живет слабая правда надежда иметь о нем известие проштамппеванное сто раз проверенное письмо или свидание с Асей. Еще принимают передачи значит еще можно что-то для него сделатьторое мне жаль асю Я стараюсь помочь ей чем только могу, и это спасает меня от прострации. Мелькает мысль о преступности самоубийства. И православие, и теософия одинаково порицают его. Присечь курс духовного роста и свести к нулю все очистительные испытания настоящего существования такая возможность удерживает. Допускаю, что за всем этим прячется и звериный, естественный страх смерти. Я его не замечаю, но я не настолько самоуверена, чтобы исключить вовсе его роль. Вот так и бьюсь изо дня в день, но долго такое состояние тянуться не может. 4 мая. Вспоминаю его слова, сказанные в последнюю встречу. Он словно простился со мной ими. Я никого не ждала в этот вечер. Сначала читала, потом грустила, сидя у окна. Вечер был так прекрасен, что не хотелось ни прибираться, ни шить. Слышу звонок. Открываю. Чита Дашковых. У него на руках карапуз, который начинает немного походить на своего отца. Хотя существо это, прямо скажем, несносное. Она с букетом ветрениц и фиалок, при хорошенькой в своей соломенной шляпке с большими полями. Были они недолго, и разговор был самый общий. Ребёнок всё время отвлекал внимание. Одна только минута была значительна и наполняет меня сознанием удивительных тайн, скрытых за внешней фактической стороной жизни. Ребёнок заявил: "Пипи -пи, И Ася вывела его за ручку, а мы остались на минуту вдвоем. И вот он сказал, «Елизавета Георгиевна, у меня давно нарастает в душе желание выразить вам то глубокое уважение, которое я питаю к вам еще с первой печальной встречи в дни нашей юности. Вы настоящая русская женщина, такая, каких описывал Некрасов. Нравственная красота вашего образа всякий раз заново поражает меня. И он поцеловал мне руку. Поразительно, что это как раз те слова, которыми в моих мечтах оканчивались наши воображаемые встречи. Не хватает трех ничем незаменимых слов «Я вас люблю». Но все остальное, вплоть до ссылки на Некрасова, точно списано со страниц моего дневника. Он точно прочитал тайком и высказал. Разве не удивительно? Что побудило его вдруг заговорить? Причувствие, что более мы не увидимся? Ведь не эти же пустяки, ветчина и масло, которые я ему подсунула, будто бы от аси. Визит их состоялся тридцатого вечером, а на другое утро... «Боже мой! У меня заранее было решено уехать 1 мая в царское село, в парк, чтобы не видеть парада, гуляния, пьянства и прочих прелестей пролетарского праздника. Но дело в том, что еще вечером я обнаружила сумочку, которую Ася забыла у меня на пианино. Там могли быть ключи и деньги». И вот на другое утро по дороге на вокзал я забежала к ним, чтобы вернуть. Редикюль. На мой звонок открыл гипеушник с винтовкой. Очевидно, я очень изменилась в лице, потому что тотчас услышала. Не пугайтесь, гражданочка, не пугайтесь. Входите и, пожалуйста, нам ваши документики. Хорошо, что всегда ношу их с собой. Я стала открывать мой портфель... Но руки мои так дрожали, что я не тотчас смогла это сделать. Ведь я могла предполагать себя арестованной. Это были только две 3 минуты. Но, боже мой, сколько я успела передумать. Ужаснее всего была мысль, что текущая тетрадь дневника не спрятана и находится в ящике письменного стола. а там упоминается фамилия Олега. Вторая не менее убийственная мысль была, что он, по всей вероятности, уже арестован. Почему бы иначе ГПУ засела в этой квартире? И третья мысль. Какова будет теперь моя собственная судьба? В моем дневнике есть фразы, которые мне не простятся, Я слышала, как стучит собственное сердце. Через минуту они сказали, пожалуйте-ка теперь нам ваш портфельчик. К счастью, в портфеле ничего не было, кроме завтрака и книги для чтения в поезде. А в сумочке у Аси зеркальце надушенного платка и засушенные розы. Все это мне тотчас вернули со словами «Так, гражданка, аресту мы вас не подвергаем». Но отпустить из квартиры в течение нескольких часов не можем. Пройдите во внутренние комнаты и посидите. К телефону и к наружной двери не подходить. С этого момента я успокоилась за себя, тем более что увидела бабу-чухонку, по всей вероятности молошницу, которая сидела тут же с кувшинами. Стало быть, я задержана была в общем порядке. Это была засада. Хотели кого-то выловить или кого-то поджидали и механически задерживали всех приходящих, чтобы о засаде не стало известно. Но, успокоившись за себя, я еще сильнее заволновалась за Олега и Асю, тем более что навстречу мне никто не выходил. Вступив в гостиную, я увидела Наталью Павловну и мадам, Француженка пошла мне навстречу со словами «О, какое горе! Мсье, князь, арестован!» Помню, я оперлась о стол и видела, как дрожат мои руки. Наталья Павловна с обычной спокойной корректностью выразила мне сожаление по поводу того, что я попала в засаду. и двумя-тремя словами объяснила происшедшее, говоря, что при обыске ничего не обнаружили и что пришли уже с готовым ордером на арест, так как им стало известна подлинная фамилия Олега. «Каким же образом это могло случиться?» «Чей-нибудь донос?» — спросила я. Наталья Павловна ответила «не знаю». но ответила после минутного молчания, как будто не пожелала сказать правду. Это оставило во мне неприятный осадок, даже промелькнула мысль, уж не подозревают ли они меня. Наталья Павловна сидела на диване около Лели Нелидовой, которая лежала с закрытыми глазами, всхлипывая как ребенок. «Ну, успокойся, детка, успокойся». как-то необыкновенно мягко и ласково, — повторяла Наталья Павловна. Даже странно было видеть эту нежность, естественнее, казалось бы, утешать Асю. Я нарочно тут же спросила, где Ася. Мне ответили, что у себя со Славчиком, и что боялись, как бы не подвергли аресту и ее. Но, к счастью, этого не случилось. Я села около самой двери, не желая никому навязывать своего общества, и чувствую, что вся дрожу от нервного напряжения. ГПУшников теперь присутствовало только двое, и они оставались в передней. Наталья Павловна и француженка были очень бледны и осунулись за одну ночь. Лёля вдруг села и, поправляя волосы, стала отрывисто говорить. «Мама беспокоится, ждёт». «Домой, к маме!» И снова разрыдалась, припав к плечу Натальи Павловны. «Ну, перестань, перестань, дорогая, выпей воды!» — повторяла Наталья Павловна и гладила ее волосы. А мадам держала рюмку с валерьянкой. Это все показалось мне чрезвычайно странно. Что за претензия быть в центре внимания, когда в семье такое горе? Заставлять утешать себя людей? которых несчастье коснулось гораздо ближе. Невоспитанность, которой я не ожидала, от Лёли Нелидовой. Я ведь молчу. Это горе меня касается, во всяком случае, ближе, чем её. К чему все эти рыдания? Вошла Ася. Она мне показалась почти восковой, только веки были наболевшие красные. Мы пожали друг другу руки, молча. Потом она тотчас же приблизилась к дивану, на котором впору было бы лежать ей, и сказала. «Опять? Бабушка, что же с ней будет? Ведь это который раз!» Зазвонил телефон, к которому подошел гопеушник. Нам слышно было, как он говорил кому-то. «Подойти к телефону не может». Не беспокойтесь, гражданочка, ничего не случилось, а подойти не может. Елена Нелидова? Да, да, здесь есть такая. К телефону не подойдет, сколько же мне повторять-то? Все переглянулись. — Сейчас прибежит Зинаида Глебовна, — сказала озабоченно Наталья Павловна. И действительно, через полчаса она была здесь же. испуганные непонятными словами, и, разумеется, ее тоже задержали. Наталья Павловна увела ее к себе в библиотеку и долго говорила с ней наедине. Потом обе опять сидели около лёли которая все так же или лежала молча, или начинала плакать так, что ее отпаивали водой, но не говорила ни слова. Ася держалась очень сдержанно и молчаливо. Мне хотелось узнать у нее несколько подробностей, но, видя ее подавленности я не решилась заговорить. Славчик прибежал с какой-то игрушкой и стал было дергать Лелю, повторяя, «Тетя Леля, смотри, зая!» Но его заставили отойти. Обстановка создавалась чрезвычайно тяжелая. Было уже три часа, когда мадам вскипятила чайник — и пригласила всех за стол, чтобы немножко подбодрить себя чашкой крепкого чая. Лёлю, однако, не удалось заставить сесть. Она попросту не отвечала, как в столбняке. Ася принесла Славчику кашку, но сама не ела, уверяя, что у неё в горле комок, и глотать она не может. Я решилась выпить чашку, потому что всё время дрожала, как в ознобе. В эту минуту опять послышался звонок. и чей-то испуганный возглас, а в ответ на него все тоже. «Не пугайтесь, входите!» Женский голос произнес еще несколько слов, и Наталья Павловна сказала, «Это Нина! Ах, боже мой!» Взялась рукой за лоб. «Какая княгиня Дашкова?» «Почему Дашкова? Я Балаговская!» Послышался уже около самых дверей взволнованный голос Нины Александровны. — Ну, стало быть, урожденная Дашкова. — Я урожденная Огарева. — Постой, постой, товарищ Иванов, она княгиня по первому мужу. А вы не рыпайтесь зря, гражданочка. Из-за чего спорите? Неужели же мы не разберемся? Нам о вас все доподлинно известно. Нина Александровна, Огарева, Дашкова, Балаговская. — Так? Так. Ну и не из-за чего волноваться. А ты, Иванов, не лезь. Товарищ начальник не с тебя, а с меня порядок спрашивать будет. Пойдите в эту дверь, гражданочка, и сядьте там. На пороге показалась Нина Александровна, и, увидев Наталью Павловну, бросилась ей на шею. Они заговорили полушепотом. Нина Александровна плакала. Жизнь абсолютно была выбита из клеи, чувство было такое, что к обычной действительности, с ее повседневным укладом, мы уже не вернемся вовсе. Прошло еще с полчаса, вдруг вошел агент, по-видимому, старший, который, как мне сказали, распоряжался во время обыска, а потом уходил, он сказал... Кто здесь Нина Александровна Балаговская, бывшая княгиня Дашкова? Я проговорила княгине бледнее Приготовьтесь следовать за нами. Мы все так и ахнули. Первой нашлась Наталья Павловна. Она подошла к княгине и обняла ее. Успокойтесь, Ниночка. Не дрожите так, дитя моё. — Мадам, будьте добры, дайте Нине Александровне мой чемодан и мешочек с ржаными сухарями, которые у меня приготовлены на всякий случай. А ты, Ася, вынес из моего шкафа перемену белья и два полотенца. У меня только сорок рублей, а деньги обязательно надо иметь при себе. Зинаида Глебовна, дорогая, не найдется ли у вас сколько-нибудь? вынула 15 рублей. княгие вся дрожа поднялась, поцеловала руку Натали Павне, потом приникла на минуту к ее груди. Господь с вами дитя моё, сказала Наталья Павловна. Потом княгиня повернулась к касси, взяла ее за виски, молча долгим взглядом посмотрела на нее, поцеловала и пошла к выходу. Со мной она не простилась, У порога она обернулась и сказала, «Брат, Мика, дайте ему знать», и вышла между двумя агентами. Очень скоро после этого тот же человек вошел и сказал, что засада снята, и мы можем расходиться. Уходя, я незаметно положила 30 рублей на самоварный столик. в надежде, что сочтут своими в этом переполохе. Дома ждала пустота и отчаяние. 5 мая. Сегодня была у них и видела Лелю Нелидову. Она страшно осунувшаяся и бледная, не лучше Аси. Но держится теперь вполне прилично. Они все ждут репрессий. Чудовищно страшно чувствовать себя накануне приговора, высылки, разлуки, разорения. Звонки пугают всех. Ждут то вызова к следователю, то повестки с предписанием немедленно выехать. Наталья Павловна торопится распродажей вещей. Ася бегает на шпалерную, тщетно стараясь попасть к прокурору. И это все вместе взятое. Создает крайне удручающую атмосферу. Все почему-то уверены, что опасность грозит в первую очередь Леле Нелидовой. Я слышала, как ее мать говорила, я совершенно перестала спать. Мне все время чудится, что идут за Лелей. А вчера Наталья Павловна сказала, почему не идет Лель? Уж не случилось ли чего-нибудь? Господи, спаси нас и помилуй. Мать с ума сойдет, если возьмут девочку. Я или чего-то не улавливаю, или от меня что-то скрывают. Аристократическая каста всегда тяготеет к замкнутости, а я чужая. И вот даже то, что я между ними одна, не уже отъединяет меня от них. И, наверное, именно потому в обреченности мне чудятся элементы похожи. Я жизни себе не представляю без Олега, без Аси и ее семьи. Они и не подозревают, что я приношу к ним в дом полностью все мое сердце. Без них абсолютное одиночество. И любовь моя никому не будет нужна. Вот так и случается, что человек переносит любовь на животное. а еще смеются над старыми девами и одинокими стариками, которые привязываются к собакам, кошкам, лошадям. Смешного тут, впрочем, ничего нет. 6 мая. Француженку сегодня вызывали к консулу. У нее неприятности по поводу ее поведения во время ареста Олега. Говорят, она бронила во всеуслышание советскую власть. и, кажется, расквасила физиономию старшему ГПУшнику. Арестовать ее, конечно, не могут, а вот принудить выехать за пределы СССР отлично могут. И Наталья Павловна очень этого опасается. 7 мая. Что делает он в заточении? Что думает, что чувствует? Томится ли за свою родину? Или его мысли все только о семье? Вспомнил ли меня хоть один раз? — Почти, наверное, расстрел. Это мне сказала Наталья Павловна и прибавила. Аси я не говорю, но она и сама, мне кажется, это понимает. Расстрел. Выведут, завяжут глаза. И такого человека больше не будет. Пролетариат расправится с аристократом. Впрочем, нет, вздор, говорю. Вот когда жгли их майорат и убивали его мать, это была пролетарская месть. А сейчас это идет не с низов, не стихийно. Это резвится верхушка во главе со Сталиным. Им не нужны люди. Они хотят стадо баранов, которых железным посохом Погонят к неизведанным безднам. Древних имен они боятся не только как знамени, вокруг которого может сгруппироваться оппозиция. Они знают, что это головы, в которых мозги отточены из поколения в поколение, которые отлично разбираются во всем происходящем и не пойдут слепо. Допросы. Я все знаю. зять Юли Иванны вышел недавно оттуда с отбитой почкой. Следовательно допросе. Сначала это были темные слухи, которые ползли передаваясь шепотом. знаете ли ему отбили почку? Знаете ли у него переломлены пальцы? Теперь истязания в тюрьмах перестали быть тайны, и об этом знают все. Вчера вечером от беспокойства и тоски, Я дошла до иступления. Я металась по комнате, свет белой ночи за окном изводил, нагоняя невыносимую тоску. Потом я как-то вся застыла. Я не могу позволить себе истерику, как Лёля. Около меня никто не сядет на диване. И некому отпаивать меня водой. 8 мая. Гром грянул еще раз. Наталья Павловна получила повестку о высылке в Самарканд в трехдневный срок. Чтобы оттянуть время, заявили, что по состоянию здоровья она ехать не может. И теперь ждут врача от ГПУ. С Аси взяли подписку о невыезде, это значит, жди репрессии. Ася страшно волнуется. как она уедет, оставив Олега в тюрьме. Однако лица, присоединенные к обвинению только по родству, высылаются обычно после приговора над обвиняемым. Во всяком случае, и я, и Лёля клялись и божились ей, что будем носить передачи и к прокурору пойдем. На это Ася ответила Лёля. Ты сама под ударом. Почему? Они все недостаточно практичны и много теряют драгоценного времени. Надо было давно рассовать по комиссионным магазинам мебель и вещи. А они до сих пор еще ничего не сделали. Ася машет рукой и отвечает «Все равно». А на что она будет жить? Сегодня у них весь день какие-то споры, чего никогда не бывало. Наталья Павловна обычно такая выдержанная, даже возвысила голос. и почти кричала на Асю, «Сейчас же за рояль, через две недели выпускные экзамены, а ты не прикасаешься к клавишам. Ты обязана закончить, или ты пропадешь. Подумай о ребенке». И потом сказала, обращаясь ко мне, «Это все последствия ее глупости. Когда была беременна, из кокетства не пожелала сдавать экзамены и задержалась на целый год». а вот теперь может сорвать себе окончание. Ася со своей кротостью не возражала ни слова и послушно села к роялю, но, не начиная играть, только приникла лбом к крышке. Я обняла ее, а она сказала, «Не могу играть, не могу», и осталось сидеть в том же положении. Второй предмет недоразумений собаки — Белый пудель Лада ждет щенят, а тут еще Олег привез из луги породистого старого сеттера, который пристал к нему на улице. Наталья Павловна, которая оказывается несколько практичнее остальных, уверяет, что собак необходимо подарить или продать, так как содержать их не на что, а таскать с собой по ссылкам немыслимо. Но Ася ни за что не соглашается. Я даже не ожидала от нее такого упорства. Сеттер, по-видимому, успел очень привязаться к Олегу и целыми часами воет около входной двери, что производит очень тяжелые впечатление. 10 мая. Сегодня опять разговоры о собаках. Ася твердит свое. Олег так любит его. Я посмотрела на Сеттера с длинными шелковыми ушами и тоскующим взглядом, и меня вдруг охватила нежность к этому псу. Я сказала, что готова его взять, и уже вообразила, как буду его любить и беречь. Но к великому моему изумлению Ася ответила, нет, не могу, не расстанусь. Как раз в эту минуту маленький Славчик ласкался к ней, и мне пришла в голову совсем новая мысль. У нее ведь остается ребенок, ребенок от любимого человека, ребенок, который уже теперь походит на него, а у меня никого, ничего. Я хватаюсь за собаку, которую он любил, чтобы плакать, когда она будет выть, и даже в этом получаю отказ. Мне стало очень горько. И досада на Асю сегодня весь день преследует меня. 11 мая. Эта мадам симпатичная, добрая, энергичная, живая, но у нее есть склонность к игривости, которая ее не покидает даже в самые трудные минуты. Вчера Ася рано легла, так как очень устала, простояв в тюремной очереди 6 часов. а мадам и Наталья Павловна оставались в гостиной. Мадам вертела цветы. Я подошла к ним проститься, и в эту минуту как раз до нас донеслись заглушенные рыдания Аси из спальни. Они переглянулись, и француженка сказала, «Бедное дитя, она еще так молода». «Зачем такое сопоставление слов?» Причем возраст? Было вложено что-то специфическое, какой-то намек. Ей, мол, объятий и поцелуев в этой спальне не хватает. Наталья Павловне, по-видимому, тоже что-то не понравилось в словах француженки. Она нахмурилась и встала, говоря «пойду успокоить». 12 мая «Мадам уезжает завтра». У них полное отчаяние. Ася, которая до сих пор держалась очень мужественно, в этот раз разрыдалась с таким отчаянием, точно она теряет мать. Мадам всегда очень экспансивная, ревела, как белуга, обхватив шею Аси. Вещи никто не продает, а ведь каждую минуту можно ждать конфискации. Я опять говорила, но до них не доходит. Сегодня Наталья Павловна подозвала меня к себе и говорит, «Дайте мне вас поцеловать за все ваши заботы, моя милая, добрая. Спасибо, что вы нас не оставляете». Эти слова согрели мне сердце, а то я уже начинала думать, не лишняя ли я у них. Я предлагала делать Наталье Павловне инъекции, укрепляющие сердечную мышцу. Но она отказалась, говоря, «Сейчас мне чем хуже, тем лучше». ГПУшный врач отложил срок высылки на неделю. 13 мая. «Не верю, что больше никогда не увижу его. Не верю. Эти белые ночи я возненавидела».